Глава 19. Мы долго лежали с Линет и просто молчали. Затем ее явно начало тяготить молчание, и она попросила рассказать свой план о неспящем. Я не стал вдаваться во все подробности и кратко объяснил то, что хочу сделать. Линет почему-то это очень развеселило. Уже не терпится увидеть! Весело протянула она, резво поднялась на локти. И встала на меня вдруг переменившийся встревоженный взгляд: Ты ведь когда приедешь на присягу, то явно собираешься ее обойти? То ли спросила, то ли утвердительно сказала она. Разумеется, кивнул я. Линет стала вмиг серьезной, закутывая в покрывало обнаженное тело. Она придвинулась ближе и шепотом сказала: Значит, ты должен знать, что варлиар проверяет всех проходящих обряд присяги. Это я знаю. «Нет. То, о чем я тебя хочу предупредить, ты знать не можешь. Варляр и его советники придумывают в этом году новую проверку. Они будут искать не только печать обхода, они и проведут испытания. Но какое именно, я не знаю. Ты должен быть осторожен». «Это полезная информация», — кивнул я. «Спасибо». Линетта дарила меня счастливой улыбкой и улеглась на грудь. Так мы молча лежали еще какое-то время. Это молчание абсолютно не тяготило. Нам было так спокойно и уютно друг с другом, что казалось, мы знакомы уже много лет. Необычайное для меня ощущение. Ласковое влечение, легкая, дурманящая влюбленность и тихая нега. Это будоражило и одновременно крыляло, но и в то же время заставляло до боли в груди жалеть о том, что мне придется ее отпустить. Когда на улице начало смеркаться, мы без слов поняли, что пора. Слишком уж долго герцогиня находится в покоях не спящего. Линет с тоскливым вздохом покинула постель, оделась и, прежде чем уйти, поцеловала на прощание. «Я все сделаю, Тео, и буду ждать. Буду жить этим ожиданием, и оно будет придавать мне сил». А затем она с загадочной, довольной улыбкой покинула комнату. Я же вывел нежить из шкафа, запер дверь и начал собираться сам. Пора было готовиться. За час до отправления ко мне пришел мастер Эрион и торопливо начал водить в курс дела. Наши стражники предупреждены, что с ними будет новичок, который едет в Файгас. Мы обстояли все так, будто ты только поступил на службу, и тебе предстоит следить за порядком в портовом городе. Они обычные рядовые служащие. «Лишних вопросов задавать не должны. После того, как гости будут посажены на борт, ты назад не возвращаешься, а уходишь своим ходом. Думаю, так будет лучше. А еще удобнее для меня», — согласился я. «Верно», — кивнул Эрион. Затем напряженно посмотрел и спросил. «Ты ведь уже придумал, как разуплатить нежить?» «Да», — протянул я, и ответ Эриона явно устроил. Узнавать подробности он не стал. Затем Эрион вручил мне походный рюкзак с кое-каким запасом еды и воды и моей уже отстиранной и заштопанной одеждой. Судя по тому, что она была сухая, мастер ее лично сушил магией. Затем я надел борду и парик, шлем стражника, и вместе с Эрионом мы ушли в застенки. Теперь нам предстояло вывести спящего из поместья на улицу, а заодно выйти и самому. Задачу усложняла то, что двигаться самостоятельно и одновременно всецело управлять нежитью довольно трудно и, скорее, практически невозможно при полном погружении в грань. Эрион предложил вести меня и направлять, то есть я вроде как буду идти вслепую, но это могло изрядно облегчить задачу. Главное, чтобы не разорвалась связь. Через полчаса в дверь постучал тот самый гвардеец, что и заходил утром. Кажется, офицер Дорстон. Он сказал, что все готово для отправления. Без замедления я еще раз подморозил нежить и вывел его из покоев, направив по коридорам. Эрион тем временем, осторожно поддерживая меня за локоть, повел через застенки во внутренний двор. Неспящий шел в окружении четырех гвардейцев. Позади в нескольких шагах от нас семенела герцогиня Линет. Ее охранял остальной отряд. Когда мы спустились на первый этаж, Эрион меня вдруг затормошил. «Вам тоже пора выходить», — сказал он. Я жестом велел подождать. Оставалось всего немного до того, как Неспящий окажется во внутреннем дворе, и мне его нужно было довести. Наконец Неспящий покинул поместье. На улице нас уже ждал граф Скаргард и начальник стражи. Они явились попрощаться с гостями. Еще здесь должен быть Эрион по этикету, и нужно было скорее его отпускать. Поэтому я подвел неспящего к старику Скаргарду и начальнику стражи. Слегка поклонился и голосом Товарда произнес. «Благодарю, граф, за ваше гостеприимство». В этот самый миг со мной поравнялась Линет. Слушать, что говорит Скаргард, я не стал. Ославил контроль, приглушив грань на минимум. Теперь я не видел глазами нежити, но слышал то же, что и он. А также сдерживал движение чтобы нежить не начала жить собственной жизнью. Мы с Эрионом вышли из-за стенок и почти бегом направились к выходу. Я слышал, как Линет сдержанно благодарит Игона Скаргарда за прием, а после как старик отвечает ей теми же вежливыми дежурными фразами. И так они говорили довольно долго, оба явно тянули время. Уже у дверей Эрион меня придержал. «Что ж», — сказал мастер, похлопав меня по плечу. «Удачи вам, Тадорас! Надеюсь, вы не забудете нашей помощи после того, как вернете свой трон. Буду ждать вас в Аргазе. Я через пару дней отправлюсь туда. Берегите себя. И вы будьте осторожны», — кивнул я, а после мы вышли на улицу. Мастер тут же поспешил графу и начальнику стражи, а я, быстро сориентировавшись, поравнялся с двумя парнями у кареты в форме стражников Кейт На меня они почти не обратили никакого внимания, да и не положено было болтать, пока рядом начальство и высокородные особы. Затем гвардейцы оседлали лошадей, Линет села в карету, туда же я завел и нежить. Затем мы со стражниками заняли свои места. Они вперед на места кучеров, а я сзади на запятках. Даже хорошо, что не придется с ними вплотную контактировать. Да и здесь, сзади кареты... Мне удобнее управлять нежитью. Хотя в этом и нет особой необходимости. Линет прекрасно знает, кто перед ней, а гвардейцам не видно, что происходит внутри. Наконец мы двинулись в путь. Двигались в относительной тишине, лишь изредка гвардейцы переговаривались о чем-то своем. Линет дремала, прислонившись головой к мягкой стене внутренней обивки. А я практически не использовал контроль над нежитью, только и заставлял, что его сидеть смирно. Нужно было беречь силы. Выехать так поздно я велел не просто так. Для моего плана нужно было как можно больше свидетелей, и по моим подсчетам к тому времени, как мы прибудем в порт, там будет достаточно народу. За весь путь мы делали лишь одну остановку. Кому перекусить, кому прогуляться в ближайшие кусты. И только на остановке мне пришлось управлять нежитью. Один из гвардейцев постучал в дверь кареты, И спросил: не нужно ли нам что-либо? Нет. Тогда ответил я и добавил: герцогиня спит, не беспокойте нас. После этого к нам никто не подходил. Еще несколько раз по пути я подмораживал нежить. К счастью, ночи уже были не жаркими, и делать это часто нужды не было. И уже на рассвете, когда вдалеке показалась тонкая полоска реки Данек, я начал готовиться. И прокручивать свой план в голове снова и снова, обдумывая разные варианты событий. Право на ошибку у меня не будет. Через полчаса мы прибыли в порт Файгаса. Имперский ветробег с гербом рода Верлиар сверкал своими парусами и знаменами, величественно возвышаясь над Файгосом, и смотрелся он здесь, среди других ветхих лодок и старых суден, словно бриллиант среди золы. Гвардейцы, громко командуя, без промедлений, начали расчищать путь для прохода неспящего и герцогини, а стражники кей -Диуар принялись осматривать карету, эти лошадей и всячески готовятся к возвращению домой. В это время Линет вышла из кареты, а я вывел нежить. Она напряженно посмотрела на меня, словно бы спрашивая взглядом, когда же я начну. Я проигнорировал этот ее взгляд, еще было не время. Один из гвардейцев отправился сообщить команде «Ветробега», чтобы те готовились к отправлению. Остальные остались ожидать, окружив герцогиню и своего капитана, попутно довольно грубо отгоняя любопытных прохожих и просто мимо проходящих горожан, хотя многие из них, заметив не спящего, и сами спешили уйти подальше. Мы стояли в центре рыночной площади, свидетелей тут было хоть отбавляй. добавляй. Я же, как новый стражник Файкоса, по идее, уже должен был уходить по своим делам, и потому, чтобы не вызывать подозрений, попрощался со своими коллегами-стражниками и ушел вглубь толпы, откуда будет проще всего управлять нежитью. И затем я начал представление. Я приготовился, встал в позу, угрожающе растопырив руки и ноги, словно мы готовясь к прыжку, а затем громко и грозно крикнул голосом Тобарда так, чтобы слышали все окружающие. «Герцогиня!» «Я больше не могу сдерживаться! Ваша магия! Магия ментальная! Она такая вкусная!» Я перешел на зловещее шипение, а затем безумно вскрикнул. «Я вас убью!» Линет тут же попятилась к карете. Этот мой выкрик, конечно же, насторожил приставленных защищать невесту императора. Они спешно обнажили мечи и приняли боевые стойки, растерянно глазея на обезумевшего Тобарда. «Капитан, зачем вы это говорите? Вам лучше отойти от герцогини Эйверил. крикнул офицер Дорстон. «Сами отойдите! Это приказ! Вы есть опасность!» Безумно заорал неспящий и набросился на первого попавшегося гвардейца, выхватив из ножен кинжал и ранив его в плечо. Гвардейц, явно не ожидавший такой подставы, Ошарашно вытащился на нежить, но бить в ответ не решился. А мне нужно было довести их всех до той точки, когда они будут вынуждены защищаться и убить своего капитана. «Это какая-то ошибка, капитан!» — воскликнул перепуганный гвардеец. «У меня и в мыслях не было угрожать ее светлости!» «А не нужно ей угрожать! Она должна умереть!» — зарычал я на него голосом тоборта: «Как вы все!» «Жалкие куски дерьма, вы должны сдохнуть! Вы лишь пища для шаргана! Вы все должны быть порабощены! Вы все должны страдать, корчиться от боли! Столько, сколько мы пожелаем! Ваши души теперь принадлежат нам! Во имя владыки тьмы! Во имя шаргана!» «Возможно, я слегка и переигрывал, возможно, и не слегка». Но нужно было, чтобы слова неспящего звучали максимально безумно и устрашающе. «Что с вами, капитан Тобарт?» В ужасе закричала Линет, так удачно мне подыгрывая. «Немедленно прекратите это!» Я злобно скалился, поворачиваясь к ней всем телом. Линет попятилась. То ли она и впрямь так хорошо играла, то ли я всерьез ее напугал. «Ничего, ей, да и никому другому...» Я чрезмерного вреда не собирался причинять. Нужно было только, чтобы все выглядело правдоподобно. И теперь, чтобы совсем наверняка, пора было вход пускать магию. Я вскинул руки нежити и начал призывать к огненной грани. Быстро отделил огонь от себя, резко развернул нежить и через него ударил огненной струей по гвардейцам. Силы я не рассчитал. Точнее, я использовал огненную грань, как обычно, Но в этот раз почему-то вместо огненного шара на гвардейцев обрушился целый огненный шквал, словно бы я ударил в них из огнемета. Плащи троих гвардейцев тут же вспыхнули и ярко запылали. Гвардейцы попадали на земь и принялись кататься, пытаясь сбить огонь. И это развеяло сомнения остальных воинов империи. Теперь никто не сомневался, что их капитан слетел с катушек, и тут уже было не до субординации. «Главное — спасти свою задницу и защитить герцогиню». Один из гвардейцев бросился клинет, загородив ее своей грудью, и начал отступать, осторожно отодвигая герцогиню от неспящего. Еще двое бросились на меня с явной попыткой скрутить и обезвредить. Один даже оковы магически достал. А вот это меня никак не устраивало. Если им удастся его сковать, если они увезут нежить, то мне уже ни за что ее не развоплотить» а там, в алмазном дворце, быстро смекнут, что перед ними никакой не неспящий, а самое что ни на есть некроманская марионетка. Я силой оттолкнул гвардейцев, не дав меня скрутить. Сила у нежти оказалась такой же, как и у меня, то есть почти не уступающей неспящим, поэтому вышло эпично. Гвардейцев подкинуло воздух, и они отлетели на несколько метров. Один из них едва не рухнул на толпу, но народ быстро сориентировался, дав стражу порядка бахнуться не на себя, а прямиком на твердый мощенный камнем тротуар. Попутный ошвырнул огнем в других приближающихся гвардейцев. И тут в битву зачем-то решили вступить и те два стражника, сопровождающих карету. На этот раз я бил огнем в полсилы. Зажарить до черных головешек я никого не собирался. Наоборот, чем больше живых свидетелей, тем лучше стражники, слегка опаленные жаром, тут же отступили. Я повернулся к толпе, желая навести побольше жути. Я надеялся, что люди начнут с криками разбегаться, но, видимо, любопытство пересилило даже инстинкт самосохранения, и толпа лишь отступила на пару шагов. И только когда я кинул им под ноги огненный шар, несколько женщин вижа унеслись прочь, а какой-то мужик швырнул в нежить глиняным горшком, но не попал. В это мгновение сзади накинулся очередной гвардеец, и только я собирался отбиться, как вдруг кто-то из толпы больно толкнул меня в бок, в мой настоящий бок, и голосом обеспокоенной тетки заорал на ухо. «Чего стоишь, служивый? Твоих бьют!» Из-за этой тетки слетел весь контроль над нежитью. В непонимании я устался на толстощёкое красное лицо женщины за пятьдесят, смотрящей на меня с полнейшим негодованием и осуждением. «Струсил, что ли, солдатик? И где вас только таких обучают? фу Она с недовольством сплюнула, и этот ее жест привлек внимание остальной толпы. Пришлось быстро убираться поближе к карете и к эпицентру действа. А там за эти несколько секунд без контроля гвардейцы уже успели скрутить нежить, которая без меня вообще не сопротивлялась. Я снова подключился к неспящему как раз в тот миг, когда гвардейц... Пытался защелкнуть вторую часть оков на левой его руке. Правая уже была в магическом артефакте. Я толкнул гвардейца и бросился на него с кинжалом. Быстрым движением рассек воздух прямо у его лица. И, наконец, имперец сделал то, чего я добивался от них. Схватил меч и ударил. Меч скользнул прямиком по шее, отсекая голову Тобарду. Обзор резко завертелся перед глазами, как взбесившийся карусель. Голова поскакала по тротуару и неторопливо замерла, уткнув взгляд в серые камни. Я поспешил закрыть глаза нежити и расслабить тело, изобразив смерть. Теперь был мой выход. Вскинув меч, я поспешил к эпицентру. «Он мертв?» — неуверенно спросил один из раненых гвардейцев. Второй кинулся к его телу, а я приземлился там, где становилась голова нежити. Присел. Дотронулся затылка и развеял связь, развоплотив. «Эй, отойди от него!» Вдруг крикнул на меня кто-то из гвардейцев, заметив, что я трогаю голову. «Да я просто хотел помочь!» Примеряющим тоном откликнулся я и поспешил отойти, встав рядом с другими стражниками из кей у кареты. «Вот это дела!» Шепотом протянул один из них. «Кто бы мог подумать, что он сдуреет!» — сказал второй и добавил. — Это нам еще повезло, что он такое в пути не устроил. — Думаю, это из-за демонической магии. Влез я в разговор. Свела она капитана с ума. А может, они все такие и есть? Стражники озадаченно покосились на меня. Один все же решился высказаться. — Прав ты, малый. Не зря эту погонь раньше и на десять баргов к империи не подпускали. А вот теперь... «Страшно подумать, что будет». «Да уж», — поддержал его второй. «Если так и дальше пойдет, худо придется нам с этими неспящими». Каларс, лучше валить отсюда. Имперцы, поди, и сами разберутся», — предложил второй. Тот с ним согласился, закивал, затем крикнул гвардейцам. «Эй, мужики, наша помощь нужна?» «Нет», — сдержанно произнес офицер Дорстон. Видимо, он является старшим по званию после Тобарда. Офицер спешно поднялся на ноги и решительно последовал к нам. «Вы это...» Плохо скрывая замешательство, начал он. «Но лучше не болтайте о том, что здесь произошло». «Так а как?» — возмутился тот стражник, который стоял рядом. «Графу все равно о таком положено доложить». «Графу доложи, но болтать не болтай». «Это понятно?» Окинул нас ровным взглядом Дорстон. Да мы и не собирались. Нехотя ответили ему, хотя по тону было ясно, что исполнять это никто не намерен. Дорстон какое-то время сверлил нас недовольным взглядом, а после резко развернувшись, ушел отдавать приказы. Гвардейцы начали разгонять толпу с площади. Двое спешно несли обезглавленное тело командира, а еще один с сожженными волосами и подгоревшим плащом понес голову в сторону императорского ветробега. Попался мне на глаза и глава Гудрост, в недоумении бегающий по площади с глазами на выкате, в попытках выяснить, что тут происходит. Народ с ним охотно делился. Все галдели наперебой о том, как Неспящий взбесился и хотел здесь всех убить. Кто-то даже заявил, что Неспящий пытался сделать дыру в щите и призвать демонов. На это я и рассчитывал. Старые добрые жители Файгаса раздуют историю из любого незначительного слуха, а не то чтобы из такого грандиозного события. А учитывая, что город Портовый, эти слухи вскоре разнесутся по всему вереборну. Тем временем гвардейцы водили с рыночной площади Линнет, невольный опровожал ее взглядом. Она, словно бы почувствовав, оглянулась и едва заметно одними уголками губ улыбнулась и так мы молчаливо с ней попрощались. Пока здесь царила суматоха, пора им не было уходить. Я еще раз попрощался со стражниками из Кейдиуар, сделал вид, что направляюсь к смотровой вышке якобы собираясь приступить к службе. Хотя легенда так себе. Файгасе стражников никогда не было, а весь надзор за порядком лежал на самих жителях. Скаргард был слишком скуп, чтобы охранять такие маленькие города. Но это явно никого не интересовало, особенно стражников. Я зашагал по улочкам города, пока шел, слушал, как прохожие бурно обсуждают произошедшее. Не без удовольствия про себя отметил, что план сработал на отлично. Теперь повсюду поползут слухи о безумствах неспящего Тобарда. Это изрядно подорвет и без того поганую репутацию слуг Шаргана, а также солидно подпортит отношение народа к императору. И так довольный собой, и тем, что смог нанести первый удар врагу, пусть Ворлеар этого даже не поймет, я свернул в лес и пошел по течению реки вверх. День был удивительно ясный и солнечный. Птицы чирикали, рыбы плескались в реке. Чем дальше я отходил от Файгаса, тем больше снимал себя маскировки. Сначала гвардейский плащ, затем шлем и парик с бородой. А затем остановился и переоделся в свою одежду. Остальную одежду стражника я спрятал в походную сумку. Такое еще может пригодиться. Шел я так довольно долго. И путь мне предстоял не близкий. Ночью предстояло дойти до небольшой деревни на берегу Данек, а там свернуть на тропу, ведущую Маскар. Если не буду останавливаться, к утру я буду в деревне Дерей. Вскоре солнце начало клонить к закату. Первые звезды заблестели в посеревшем небе. где-то позади. Послышался громкий всплеск, заставив меня на миг остановиться и обернуться. Но не сам всплеск меня насторожил, а сила, быстро приближающаяся, нарастающая, уже знакомая мне, чарующая сила. Я замер и, кажется, даже перестал дышать. И в этот самый миг из воды вынырнула прекрасная и поражающая своим величием голова дракона. «Здравствуй, Анант! Ты просыпаешься!» Я почувствовал, что твоя сила выросла. А значит, теперь ты готов узнать мое имя. Раздалось у меня в голове.